Тар из Вальста. Повесть первая. Глава первая. Церемония. Сегодня Тару исполнилось тринадцать. Жители деревни по такому случаю стали готовиться к церемонии Омшунагок, что на забытом языке означает обретение последней души. Тар уже получил две: первую от матери, когда родился, а вторую от отца, когда тот обучил сына гончарному ремеслу. Но теперь Тар должен понять, для чего он пришел в мир, и согласно обычью разобраться в этом он обязан сам, без помощи семьи или друзей. Сельчане украсили улицы цветами и красными лентами, указывавшими путь в центр деревни. где возвышался большой белый камень. Говорят, он вырос прямо из земли в стародавние времена, а потом мудрые люди нашли его и сделали своим духом хранителем. С тех самых пор вальстийцы поклоняются белому камню, просят у него совета и защиты от болезней и злых сил. Утренний свет пролился в долину, отражаясь от гладкой поверхности реки Ошу, омывая деревья и крыши домов малиновой краской. Близилось летнее солнцестояние, а потому ночи были совсем короткими. Раньше Тар очень любил этот праздник и считал дни до начала долгой песни. Но теперь все его мысли были обращены в себя, в поиске третьей души. Он почти не спал и плохо ел. Иногда Тар обидался ноб, то ли от недосыпа, то ли от страха перед неизвестностью. Но такое случалось с каждым юношей или девушкой накануне Омшунагок, поэтому никто не спрашивал Тара, как он себя чувствует и все ли у него в порядке. Вот и сейчас Тар просидел на кровати до рассвета, не смокая глаз, в попытках понять, в чем же его предназначение. Все соберутся у белого камня, чтобы услышать его слово, слово не мальчика, но молодого мужчины. Нет, аж что... то если я не справлюсь, Тар обратился к пустоте, но пустота, разумеется, не ответила. Вдруг камень не захочет говорить или я не смогу услышать? Да кто вообще додумался доверять судьбу этому истукану? Как будто у него есть рот или хотя бы уши. В комнату вошла Талила. В ее карих глазах читались радость и спокойная уверенность. Темные волосы были аккуратно заплетены в косу. «Уже не спишь?» — улыбнувшись, спросила она и села напротив. Я не ложился. «Мам, мне страшно остаться без души. Как вы с папой нашли ее? Я ведь ни разу не слышал голос белого камня. Каждый год на долгую песню посвящал ему Солы, но... Ничего. Ничего не получал взамен. Ни снов, о которых постоянно твердит бабушка Омма, ни удачи, в которую верит папа, ни даже сладких ягод, которые мешками приносят олаи. — Ну, тише, тише, сынок! — Талила погладила Тара по голове. — Ты пошел в отца. Я-то сразу знал, что буду ткачихой. А вот Велла до церемонии не мог решиться. То он рыбак, то пахарь, то охотник. Но потом что-то случилось там, на зеленом холме. И без тени сомнений Велла заявил, что станет лучшим гончаром в Альсте. Как видишь, со временем так оно и получилось. Мне бы так, печально пробубнил Тар. А ты поверь в себя, как мы с папой в тебя верим. И Аллай тоже. Она уже неделю тайком бегает в ореховую рощицу у реки и собирает для тебя макаду, чтобы поздравить с третьей душой. А ты сам знаешь, как это сложно. Знаю. Это же я ее научил. Помню, руки сначала у обоих были в царапинах, Аллае застрянет в шипах, а мне потом доставай. Но у нее талант. Аллае теперь не только орехи собирать умеет. Мне иногда кажется, что она каждую травинку понимает и нужный корешок чувствует сквозь землю. Лучше нее в этом смысле только бабушка Омма. Да, пожалуй, тут и слепому видно. Настоящая травница растет. Но разве открыла бы Аллае свой дар без помощи старшего брата? Талила помолчала немного... а после добавила, «Я думаю, что у хранителя на тебя особые планы. Может, твоя душа придет не из этой долины, а спустится к нам с неба? Или поднимется со дна Ошу?» «Ладно тебе, мам, так только в сказках бывает», — ответил Тар, заметно повеселев. В животе у него заурчало, Талила хитро улыбнулась. «В сказках, значит?» Я смотрю, кто-то проголодался не хуже Энрира, что поклялся однажды проглотить солнце, луну и звезды. Надо бы нам этого волка задобрить. Приготовлю ему каруковые каши, а ты пока сходи к отцу. Он в пристройке. Сказал, что хочет успеть с работы до церемонии. Но будет рад, если ты к нему заглянешь. Талила ушла, а Тар еще некоторое время сидел в комнате. Ему вспомнилось детство, зим шесть или семь назад. Вся семья собралась в большой зале у очага, Аллая еще крошечная и завернутая в пеленки, сопела на руках у матери. Веллес сидел рядом с старым, большой, как медведь, бородатый. Ручища его были перепачканы в глине. Омма, устроившись в единственном кресле, тихонько напевала сказание кальварры. Поленья мирно трещали в огне, шипели и плевались искрами. А Тар смотрел в пламя и в деталях представлял все, о чем пела бабушка. В тот вечер он впервые услышал историю про Энрера. И она так впечатлила Тара, что он еще неделю потом бегал по деревне, воображая себя могучим зубастым волком. Выл на луну, гонялся за овцами и дразнил соседских собак. С тех пор Талила в шутку звала сына Волчонком, и прозвище это незримыми корнями волчонка. проросло в его первой душе. Но теперь оно казалось ему глупым, мешалось и отвлекало, как назойливый ребенок. Скинув дрему воспоминаний, Тар поднялся с кровати и направился к отцу. В мастерской, как всегда, царил хаос. На столе валялись разносортные заготовки, косы, резцы и бочкарки. На полу повсюду стояли сырые вазы, толстопузы и кувшины — и прочая домашняя утварь, которую еще предстояло довести до ума. Веллу вращал ногами маховик, а руками искусно управлялся с очередным куском глины. Гончар был так поглощен делом, что не обратил внимания на скрипнувшую дверь. Тар не стал мешать и что-либо говорить. Он молча прошел к дальней стене и открыл оконные ставни, про которые всегда забывал Велла. Стало светлее. Гончар, наконец, поднял лохматую голову и расправился к бенные плечи. «А, Тарри! Доброе утро, сын! Подай-ка мне кувшин с водой, а то жажда глотку душит». Тарр выполнил просьбу, и пока Веллу громкими глотками осушал кувшин, спросил, указав пальцем на круг. «Мне это снится, или я правда вижу золотую глину из хазибы? Откуда у нас такое сокровище?» Велла поставил вазу на земляной пол, Вытер рукавом усы и расплылся в довольной улыбке. Все Хакка, этот старый проидоха. Вчера прибыл в деревню, привез шелка, бусы и прочую ерунду. Поставил шатер у реки, ух и народищу столпилось. Девкам платья хазибские продавал, пять сребреников за штуку, они и рады. Ну я как про хазибу услыхал, сразу к нему рылся в сундуках часа два. Пока не нашел сверток размером в бычью голову, тяжеленный такой. Хакка тут как тут. Ну мы с ним и сторговались. Он мне брусок золотой глины, а я ему десять серебрявиков и десять амфор на Элирийский манер. Ого, Хакка на Элирию замахнулся. Это ванты с виноградной лозой на ручках. Да, да, шесть уже под столом стоят. За ночь упралился, осталось всего четыре. Но, Тарри, поверь, оно того стоит. Когда еще златоземное сырье в наших краях появится? Одному хранителю известно. А он, как правило, немногословен. К слову о хранителе, пап. Тарр вдруг побледнел и сжался. Я раньше никогда не спрашивал. Что? Как я справился с омшунагог? Велла сделался серьезным и даже перестал вращать гончарный круг. Ты же понимаешь, сын, рассказывать нельзя, никому нельзя. Есть испытания, которые мы проходим в одиночку. Главное, ничего не бойся. Я буду рядом, мы будем. Из большой залы в мастерскую проник сладкий аромат коррупка. За стеной послышался мягкий голос Талила, приглашающий всех на утреннюю трапезу. Тар и Вела оставили разговор и пошли на зов. Зевая и прихрамывая в зале появилась бабушка Омма. Откуда-то в дом влетела Улая, растрепанная и чумазая, словно лесной дух. Когда каждый занял свое место у очага, Талила наполнила миски и раздала от старшего к младшему, как того требовал обычай. Этой ночью мне был сон. Отставив еду, сказала Омма, я видела дорожку из белого щебня. ведущую высоко в небо. Той дорожкой ходили звери и тени предков. Стало быть, скоро я вас покину. Первым не выдержал Вэлла и захохотал так, что чуть не подавился. Потом его смех подхватили Тар и Улайи. Талила ответила, стараясь не улыбаться. — Мама, зачем тебе в мир снов? Рано еще, рано. Лучше поешь с нами. Тем более, что ты уже который раз эту дорожку видишь, восьмой или девятый за год. Что-то не торопится хранитель тебя забирать, значит, не твои это сны и тревоги ни к чему. Ома вздохнула, но все-таки вернулась к каше. Ладно, не хотите верить не надо, но я это знаю, что видела. Бабушка ответила без обиды, но подумала, что все они пока слишком молоды, чтобы разбираться в сновидениях. Затем она взглянула на Олайи и сразу заметила, что в волосах у девочки застряли листья и репейные колючки. — А ты чего такая страшненькая, Олли? — спросила Омма. — Нет, ты глянь-ка. Ступни чернющие, платье порвано. В деревне заметят такую, никто в жены не возьмет. Женихов-то, небось, днем с огнем не сыщешь. — Да. «Не нужны мне никакие женихи», — возмутилась Аллаи. «Меня Тарри от них защищать будет. Правда, Тарри?» Тар кивнул и тепло обнял сестру, догадываясь, что она перепачкана с ног до головы, потому что снова ходила в лес за макадой. Примечание. Макада — чрезвычайно питательный лесной орех, который очень трудно добывать из-за крючковатых колючек на ветках и скорлупе. Вальстийцы полюбили его засытность и нежный сливочный вкус. А еще это любимое лакомство Тара. Мама покачала головой, а потом прищурилась и перевела взгляд на внука, погруженного в мысли столь далекие, что казалось, будто душу его вот-вот оставят тело. Тари, дорогой, будь так любезен, начала бабушка, разминая ноющие колени, пока ты еще не превратился в горделивого мужчину. И пока я могу тобой командовать, уваж старуху. Юноша вздрогнул, выпрямился и заморгал, как если бы с ног до головы его окатили холодной водой. Жизнь вернулась в тело, в глазах зажегся осмысленный огонек готовности. Тар спросил: "Чтоб принести тебе чего-нибудь? Да тут давеча пташка одна нашипталась, что Хакка в деревню явился, не запылился." Омма недовольно фыркнула и махнула рукой. «Так вот этот негодяй мне задолжал. Два года жду огненный корень из Хазры, да все ему не по пути». Велла и Тар заговорщически переглянулись, сдерживая смех. Омма продолжила. «К чему это я? Ах, да, за домом растет можжевельник. Возьми с собой Олли». Сорвите веточку и отнесите Хакке, он все поймет. Тар и Алая согласно кивнули и снова принялись за кашу. За окном совсем распелло, роса испарилась и теплый воздух хлынул в дом. Вэлла поблагодарил жену и вернулся в мастерскую. Талила собрала посуду и поспешила к реке, пока остатки карука не затвердели и миски можно было отмыть без лишних усилий. Омма осталась. следить за огнем. «Интересно, и где же здесь можжевельник?» — притворяясь, спросил Тар. Это растение было ему хорошо знакомо, но Тару нравилось смотреть, как сестра с важным видом рассказывает про те или иные травы, кусты, деревья. В эту игру они стали играть с первого похода в ореховую рощицу. Улай поправила спутанные волосы цвета каштана — Надула розовые щеки и ответила: «Что же ты, братишка? Вот он, смотри, стелется у земли, похож на маленькую елочку. Бабушка говорит, что его еще называют верес или арча. Точно, точно, теперь вижу. Давай-ка лучше я сорву, а то он похоже колючий». Тар протянул руку и ловким движением сломал веточку, но все равно укололся. Аллаи прошептала что-то кусту. А потом вместе с братом они пошли вдоль невысокой восточной стены к северным воротам. Солнце поднималось все выше, тени медленно сжимались, чернели и прятались от полезших лучей. В траве стрекотали кузнечики и шелестели бурые ящерики. Аллая бегала от одного края тропинки к другому, тыкала пальцем в густую разросшуюся зелень и радостно щебетала: "Тари, гляди, вот это медянкиный язычок!" Здесь были головы, а тут зайчи мак. Остановить ее было невозможно, но Тара не пытался, только слушал и наблюдал за тем, как светятся счастьем янтарные глаза Улайи. Миновав фрата, они повернули на восток к берегу Ошу, где вскоре выросла разноцветная крыша, а затем и стены высокого шатра. Лошади были разгружены и привязаны к деревьям. Длинная очередь сельчан тянулась и загнутой лентой. Последним был Докка, смотритель лодок из одинокой хижины, которая стояла западнее за лесом, обступающим северные границы деревни. Еще не старый, но ужелысевеющий Докка мечтательно смотрел на тихие воды Ошу и на далекий заснеженный пик горы, что величественно возвышался над древней чаще. Прохладный ветерок обдувал загорелое лицо мужчины. Он не шевелился. Улай дернула Докку за штанину и крикнула, как бы призывая его из полусна. — Дядя Дока, привет! А мы к Хаке идем за огненным корнем. Нас бабушка Омма послала. Сказала, что он ей обещал. — А? — Ага, ага. Очнувшись, пробормотал смотритель. — Здравствуй, Улай. О, этар здесь. А ты разве не должен готовиться к церемонии? Юноша нервно сглотнул и покрылся холодной испаренной. Впервые кто-то, кроме родных, спросил у него про омшунагок вопреки традициям. Должен, да, но толку мало, честно ответил Тар. Так что я решил немного прогуляться с сестренкой и заодно бабушке помочь. Хороший ты молец, сказал Докка, но тут же себя одернул. Вот я дурень, что мелет мой глупый язык. — Ага, ага, ты ведь почти уже взрослый, Тар, вон какой вымахал. Высокий, статный, только взгляд печальный. Случилось чего, а? Очередь двинулась, смеясь и перешептываясь, из шатра вышли две молодые женщины. У одной в руках был изящный гребешок, вырезанный из белоснежной кости заморского зверя, а вторая несла шкатулку, украшенную мелкими камешками яшмы. Тар помолчал немного, собираясь силами, поклонился смотрителю и ответил. «Спасибо тебе, док, но с этим испытанием я должен справиться сам. Прости, что лезу с расспросами, ага, ага. Знаешь, Тар, я простой смотритель лодок и мало понимаю высокой мудрости хранителя. Но река ведь тоже по-своему мудра. У нее есть начало и русло и конец там, где она впадает в море, Но река всегда остается рекой. Может, с душами дела обстоят так же, а? Может, они всегда с нами. И потому нет причин бояться, что скажешь. Тар пожал плечами и ничего не ответил. Очередь двинулась еще, и больше они не проронили ни слова. Аллая нашла в зарослях куст жимолости, и вот уже полчаса не отходила от него лакомясь спелыми ягодами. Вдоволь наевшись и прихватив с собой немного, девочка вернулась к брату. Угостила его и протянула горсть докке. Лодочник отказываться не стал. Мало-помалу люди разошлись. Докка вынырнул из шатра довольный, прижимая к груди непонятный сверток. Он задержался у входа, положил сухую мозолистую ладонь на плечо юноши и сказал. — Приходи потом, после всего, в одинокую хижину, Тарр. «Покажу тебе, как обращаться с лодкой!» Тар молча поклонился, взял сестру за руку и шагнул в шатер. Внутри было не жарко и сладко пахло пряностями. На расписном ковре сидел бородатый мужчина, обложенный подушками. На голове у него красовался пурпурный тюрбан, увенчанный павлинием пером, а под густыми бровями сверкали внимательные пытливые глаза. Сам он был смуглый, словно южанин, но он не могла И поджары, как паломники, что приходят вальсто из нижних земель, а потом обычно отправляются выше по реке в священный город Эдду. Хакка приветственным жестом подозвал гостей и предложил сесть на ковре, что лежал напротив. Улая смотрела на торговца за тайв дыханием. Ей он казался волшебником или сказочником, который знает все на свете и должно быть прочел множество свитков и книг. А вот Таре уже доводилось разговаривать с Хаккой. И потому он знал, что никакой Хакка не волшебник. Мудрец, плутый, великий путешественник, возможно. Но ждать от него чудес не стоило. «Я Хакка!» — звучным голосом произнес мудрец и погладил курчавую бороду. «Скиталец кипящего моря, провидец Хасгоша и знаток эльтрийских вин. Я вхож во дворы этских царей». Я друг хазибских вельмож и собиратель историй. А кто вы, мои юные гости? На секунду повисла тишина. Улая замерла, пребывая в полнейшем восторге от услышанного. Тар поразился тому, что Хакка не знал его и представился точь в точь, как это было в их первую встречу. Но быстро взял себя в руки и, чтобы проявить уважение, ответил не менее торжественно: «Мы». «Дети из дома Вэллу, господин мой. Меня зовут Тар, а это моя сестра Олайи». «Вэлла, значит», — задумчиво протянул мудрец. «Да, дивную сделку мы провернули с вашим отцом. Но, кажется, было что-то еще». Хакка уронил взгляд на веточку можжевельника, которую Тар все это время держал в руках. буркнув поднос пару шипящих слов на незнакомом языке, мужчина поднялся, подошел к груди плетеных корзин, стоявших у тяжелого закрытого на замок сундука, и вытащил из самой крепкой и темной нечто, обернутое в мокрую тряпку. Это огненный корень, спросила Улай. О да, моя госпожа, это он, отозвался Хакка. Речайшее сокровище Хазры. Растение, способное излечить тысячу телесных недугов, подагру, например, или глазную мутность, но только если найти умелого знахаря, разумеется. Мудрец развернул трепицу и показал девочке, что внутри. Корень был ярко красного цвета и немного напоминал человечка с изогнутыми ручками, ножками и непропорционально большой головой. «Какой странный!» — отозвалась Аллаи. «Но бабушка Ома будет довольна». «Да, да, передайте Оме мои извинения за то, что пришлось ждать так долго. На Востоке нынче неспокойно». Лицо Хакки на мгновение помрачнело, но тут же прояснилось и даже расплылось в добродушной улыбке. Он снова завернул корень в ткань и протянул его Аллаи. Тар оставил мужжевельник в шатре и повёл сестренку домой. Обратно они решили пойти другой дорогой через широкое поле, засеянное золотистым коруцком. Нежные шелковистые стебли его тянулись к слепящей синеве небес, желая выпить её до дна. Высоко на восходящих потоках воздуха парил коршун. Так тихо и спокойно было в том поле, что Тар позабыла в своих тревогах. Он наслаждался летом, простором, и дышал, дышал. Пока дети были у Хакки, Талила напекла хлебных лепешек и теперь вовсю колдовала над кипящим котлом. Омма сидела в кресле и наблюдала за умелыми руками дочери, а Вэлла то появлялся, то пропадал в мастерской, исходя слюной от ароматов, заполнивших домов. Улаев бежало в большую залу, размахивая добытым трофеем. Следом вошел Тар. Омма подозвала внучку и спросила: "Неужто этот негодяй все-таки сдержал слово? Да, бабушка, вот", ответила девочка и вручила ей сверток. "А почему корешок мокрый и похож на человечка? Путь с Хазры в нашу деревню не близкий, Ольля. Если бы корень высох, проку с него." Уж лучше травы пожевать, а так он живой и полон целебных соков. Хакка пропитал тряпку специальным раствором. Слышишь, как пахнет? Омма вздохнула кисловатый душок и сморщилась. А на человечка он похож, потому что им можно лечить и шею, и спину, и ноги, особенно ноги. Вот сделаю масс. ватру в колене и буду бегать как молодушка. Улая засмеялась, обняла бабушку и поцеловала в щеку усёянную тёмными пятнами и глубокими морщинами. Тар помог матери с готовкой и вскоре все собрались у очага, чтобы отведать горячего супа и хрустящих натертых чесноком лепёшек. Когда с едой было покончено, Тар ощутил дрожь, пронзившую воздух едва уловимой волной, глухой и раскатистой, как будто вдалеке шагнул великан. Удар, еще удар. По спине Тара пробежали мурашки. Он все понял. Омшунагок. Церемония началась. Грохот барабанов звучал все громче. Запели флейты и цимбалы. Послышались голоса сельчан, смех, хлопки и радостное улюлюканье. — Ну что, Тарри, пора. Велла с гордостью посмотрел сына в глаза и одобряюще кивнул. Омма приподнялась в кресле и благословила внука словами забытой речи. На глазах Талилы проступили слезы, хотя плакать она не собиралась, чтобы не расстраивать сына. Улай вспомнила про Макаду, ушла в свою комнату, А когда вернулась на тоненьком пояске ее, обхватившем талию, висел кожаный, плотно набитый мешочек. Тар поклонился родным и попросил бабушку остаться дома, потому что разговор с хранителем обещал быть долгим. Омма не стала возражать, только ближе подвинулась к огню. Дверь раскрылась настежь, и в большую залу хлынула музыка. Вошли трое мужчин в белых холщовых рубашках, ничего не сказав, Они положили на пол одежду из той же ткани. Тар переоделся, и жрецы повели его навстречу толпе и музыке. Улаи, Велло и Талила последовали за процессией. Барабаны гремели с чудовищной силой, флейты пронзительно свистели, собаки выли, а дети визжали. На шум стекались люди из соседних домов, и вот уже все жители Вальста, не считая Оммы. Сопровождали Тарок священному камню. Поднявшись на холм, юноша поклонился монолиту, изрезанному бесчисленными узорами, а затем обратился к толпе. Я Тар, сын Велла и Талилы. Голос его дрожал, а сердце бешено колотилось в груди. Музыка стихла, люди умолкли. Тар взял волю в кулак и подавил волнение. Он ведь готовился к этому моменту, выучил церемониальную речь наизусть, и пока все шло неплохо. Сегодня мы празднуем начало долгой песни. Сегодня мы чувствуем солнца, свет и торжество жизни. Сегодня мы славим хранителя и воспеваем его мудрость в соллах, сложенных предками. И сегодня мне дарована честь. «Обрести третью душу!» Тар приблизился к белому камню и коснулся его ладонью. Люди ждали на почтенном расстоянии. «Но я не знаю своей души. Нигде ее нет. Ни дома, ни в поле, ни в реке, ни в лесу. Искал ее всюду и даже во снах, но, увы, не нашел. А потому я должен сесть и слушать. Слушать?» «Что скажет мне хранитель?» Так юноша и поступил. Он сел на покрытую мхом землю, закрыл глаза и прислонился спиной к холодной каменной коже. Обычай обязывал людей ждать вместе с старым, и они ждали. Кто-то растянулся на траве и мирно дремал, подставив лицо солнцу, кто-то сел, повторяя за юношей, но были и те, кто предпочли дожидаться стоя. Тар глубоко дышал и мысленно взывал к хранителю. Поначалу ему было приятно прохлада, исходившая из камня, но со временем что-то переменилось. В земных недрах пробудилась тьма, и теперь она извивалась, шипела, протягивая к нему свои ледяные щупальца. Тар хотел было подняться, но тело не слушалось. Открыть глаза или закричать тоже не получалось. Он попал в ловушку, из которой не мог выбраться, и никто, совсем никто, не чувствовал надвигавшейся беды. По небу все так же плыли редкие облака, а в траве гулял ласковый ветерок. Ни единого звука не сорвалось с уст людей. День медленно катился к закату.